Студия Ardis представляет. Тальяна Орлова. Каменная книжна. Читает Ирина Ефремова. Глава 1. Я всегда хотела быть похожей на небесную богиню, держать в руках ниточки, за которые можно дёргать и двигать хотя бы саму себя. Слабость в этой жизни слишком дорого обходится. но сердце ныло отчётливо и приводило к новой мысли. Сила тоже имеет свою цену. Нельзя дёрнуть за нитку даже себя, чтобы при этом вся вселенная не изменилась. За всё приходится платить, и если не платишь сам, то заплатит кто-нибудь другой. Он будет вынужден таким образом мир возвращается к привычной гармонии, уравновешивает количество даров и наказаний. Я увернулась от ужасного старого демона, дала своим родным возможность действовать открыто, тем самым сильно разозлила Зохара. А Марита просто подвернулась ему под руку, теперь она заплатит за все мои решения и даже за высокомерный взгляд моего нового жениха Майера Сау. Великий князь Седьмой Окрайный не умеет долго пребывать в дурном настроении. Он знает тысячу способов доставить себе радость, и ни один из этих способов нормальному человеку не понравится. Зохар Рока целостный в своей жестокости, неповторимый в отсутствии щепетильности и сострадания. Для начала нужно было очнуться и хоть что-то предпринять, вернуть Мариту обратно, а после уже думать, что делать дальше. И потому я уже в десятый раз повторяла, обращаясь к Эльвино. Вы, сын императора, вы точно можете её вызволить. Объявите её кем угодно, только спасите от этой участи. Умоляю о сострадании. Я буду валяться у вас в ногах, пока вы не согласитесь. упало на колено, но ми лорд Тео почти нервно схватил меня за плечо и вздёрнул вверх, хотя голос его звучал по-прежнему без лишних эмоций. "Я уже объяснял, конечно. Подобным образом может выбраться только одна из вас. Иначе такой жест будет воспринят как оскорбление". Так нанесите ему оскорбление, милорд, закричала я. Неужели вам самому её не жаль? Жаль? Но политика не имеет ничего общего с жалостью. Седьмая окраина очень большая и сильная территория. Империи не нужен такой враг. И преспокойно пошёл в столовый зал. За ним потянулись и остальные шелли. А ведь я это за ними и раньше замечала. равнодушие, которое включалось и выключалось по их желанию. Меня с самого начала нашего знакомства это потрясло, но за несколько месяцев я будто привыкла, приспособилась, признала за ними право быть именно такими, необъяснимыми в проявлении чувств и поступках с точки зрения обычного человека. Но когда ситуация настолько вопиющая, то подобное равнодушие убивает Однако я уже не знала, что сказать, кому и чем угрожать, на кого заорать в полную глотку, чтобы уже добиться своего. И вдруг мне на помощь опять пришла Морт Шелли. Прекрасная Хинанда здесь была единственной, кто не умел скрывать эмоции, и потому именно она самой первой всегда бросалась на защиту всех, кто вызывал в ней хоть какие-то тёплые чувства. Аштар Прекрати выть. Ты демон, а не человеческое позорище. Иди тоже сюда. Нам не помешает вместе подумать. И, кажется, у меня есть идея. Я с радостью бросилась к столу и заняла место неподалёку от демоницы, чтобы не пропустить ни единого слова. К сожалению, промелькнула мысль, что её решение снова окажется каким-то слишком жестоким и неприемлемым. но я дошла до той точки, когда была уже готова хотя бы поразмыслить в таком направлении. А Аштар тем более был к тому готов, он всё ещё бледный и потерянный, за секунду оказался рядом и замер за моей спиной, не в силах заставить себя усесться и успокоиться. Хинанда сразу перешла к делу. «Я сама эту рыжую дурёху прибить иногда хочу». но она уже стала привычным элементом обстановки. Замечали, как иногда она так по лошадинам уржет, что все вокруг невольно начинают улыбаться. «Потому лично я выступаю за то, чтобы забрать ее у Зохара!» Элвин оторвал от меня задумчивый взгляд и перевел на невесту. «Хин, мы все выступаем за это, но как?» Если ещё один шелли заявит своё право на вторую женщину великого князя, это будет немыслимым плевком в его сторону. Мы можем катать эту вату туда и обратно, но мой отец на подобное никогда не пойдёт. Ему плевать на смех Мариты, как и на слёзы всех её друзей. Он управляет гигантской империей вот уже сотни лет, и моя семья гордится тем, что мы не допускаем внутренних дрязг центрины с окраинами. За этот мир тоже приходится платить и нередко закрывать глаза на несправедливости. Давайте честно. Ещё большой вопрос: вытащим ли мы книжну таким же образом? Пока речь идёт только об отсрочке. И говорю искренне, мне самому поперёк горла такой выход. Всё верно. Хинандов вскинул руку, прерывая его. Сентрина не вмешивается в дела краин, значит, нам нужен Шелли, не из Сентрины. Тогда какие могут быть вопросы к императору? Но все Шелли из Сентрины, напомнил Майер, подаваясь чуть ближе к ней в заинтересованном ожидании. Так создадим прецедент. Диманица упорствовала. Если некто из окраин получит этот титул, тогда и оскорбление будет уже идти оттуда. Например, Аштар. Вижу по его роже, что ему не титул Шели сейчас нужен, а любая возможность спасти рыжуху. И тогда его можно назвать шель формально, выделив ничтожный клочок земли где-нибудь в десяти днях пути от столицы. Что думаешь, княжец? «Не будешь возражать, что останешься с самым нищим из Шелли и навсегда рассоришься с отцом?» Аштар рухнул на стул и уставился на Хинанду, пытаясь совладать с голосом. «Что угодно, миледи, обойдусь и без клочка земли. Я тогда сразу возьму Мариту замуж. И на том её злоключение закончится. Но разве такое возможно?» Вообще-то, в редких случаях Элвин заторможенно потёр подбородок. Например, в награду за какой-нибудь подвиг. Все наши предки когда-то получили этот титул за нечто подобное. Серьёзная помощь императору, героизм в сражениях или грандиозная экономическая реформа, способствующая настоящему прорыву в производстве. Разве я успел сделать что-то подобное? Аштар снова начал терять веру в удачное разрешение. Хинанда перебирала варианты. А если Аштар спас мне жизнь? Нет, тебе, Эл. Демонёнок героически спас тебя от неминуемой гибели. Это и есть помощь императору. Если накрутить обстоятельств и какой-нибудь угрозы, то вполне можно твоего отца убедить. Насколько знаю, твой дед даровал такой титул одному из соратников, когда тот спас его. Я уж припомнить не могу, от чего тот его спас. Я молчала и боялась даже дышать, чтобы не сбить всех с мысли. Хиннан да в очередной раз показывала, что великолепнее и смелее неё никого в мире нет. Элвин вспомнила историю легче. Не просто спас, а тащил раненого почти целые сутки через леса, когда сам истекал кровью. И потом всё же умер от ран. Мой дед выписал титул не ему, а его старшему сыну в награду за самопожертвование отца. Да. Такая процедура существует, но повод должен быть весомым. Да какая разница, если второй наследник самого императора спасён, пожало плечами Мортшели. Ты отравился настойкой во время этой вашей зверолюдской попойки, а Штарм мгновенно нашёл противоядие, или ещё как-нибудь детали придумаем. Вообще-то Княжич в самом деле выбил у меня из рук бокал с отравленным вином, вставил Майер. Полевать, что доза была настолько мала, что я бы определённо не умер. Можно заявить, что она была смертельной, да и бокал мол держал не я, а Эль. Вы предлагаете обмануть императора? Посмотрел на друга Эльвин. Не обмануть. а немного приукрасить, обрадовалась Хинандо выходу. Нас здесь пятеро, пять шелли, наследники благородных семей, представители разных рас, которые будут повторять одно и то же. У твоего отца не останется выбора, если мы сами не сдадимся. Ведь мы не просим даже земли и богатства в придачу к титулу, а лишь признания первой заслуги верного слуги короны, который отчаянно хочет продолжать служить Сентрине, хотя и родился в окраине. Среди шели не так уж много чистокровных демонов, Император хорошо понимает, что силу нашей расы игнорировать нельзя, и лучше иметь таких друзей в сердцевине, а не через границу окраины. Клятву верности принесёшь Аштар? Голос Аштара прозвучал сдавленно от надежды. Конечно. Я всё равно не мечтал вернуться на родину и играть т роль семнадцатого отростка, то есть быть чуть ниже последнего из полководцев отца, пытаясь забыть в каких условиях до самой смерти желала моя мать. Но вы вы сделаете это для меня и Марите. Сделаем. После короткой паузы решил Элвин, погрузив и меня за одно в полный восторг, Однако почти сразу омрачил великолепную новость. Но время не на нашей стороне. Нам нужно добраться до сердцевины, устроить аудиенцию, плюс оформление документов и дорога до седьмой окраины. Это реальная возможность, если мы все поучаствуем, но боюсь, что к тому моменту уже некого будет спасать. И с этим мы ничего не можем поделать. Если у тебя стар нет ни центринской армии, чтобы пока отвлечь Зохара от Марите. Мы с Демоном многозначительно переглянулись. Дракон фактически попал пальцем в небо. Армия как раз есть. Надеюсь, повариха Тайша уже передала моим родным, чтобы не сдерживались, но лучше забежать к ней и убедиться. И если боги на нашей стороне, то Зохар сейчас отражает нападение со стороны шестой окраины. За это время Аштара титулуют, и он сможет забрать Мариту. Или мерзкий великий князь вообще сдохнет в этой войне. Тогда все на свете выиграют, за исключением его ближайших приспешников. Я встала, чтобы побыстрее переговорить с поварихой, у которой должна быть налажена самая быстрая и тайная связь с моей матерью, но Элвин остановил вопросом. Кнежна. Разве ты не едешь с нами? Мы собираемся немедленно. Мне нужно ехать? Я нахмурилась. Я не шеле. Моё слово в сравнении с вашими Ничего не значит, а свидетелей приукрашенного события и без меня хватает. Или вы хотите сразу попытаться решить с императором вопрос о нашей помолвке с Майером? Нет, — отрезал он. Накопившиеся странные просьбы лучше не выливать скопом, иначе ни одна не выгорит. Тогда мне и ехать в столицу нет нужды. Я попрощалась и поспешила заняться теми делами, которые зависят от меня. Майер вышел из покоев вслед за мной, предоставив ещё одну возможность его поблагодарить за участие в нашей сморит и судьбе. Но он перебил мой красноречивый поток. Эль сам не свой. Мы его просто раздавили, Айса. Давно я не чувствовал себя так припогано. Уже не вспомню когда. Но я подсказала. Наверное, в тот момент, когда твоя любимая женщина выбрала другого. Майер, на фоне последние новости, наша с тобой фальшивая помолвка даже из головы вылетела. Спасите Мариту, если это возможно. Заодно добавлю Никто в мире не затмит Хинанду, потому я прекрасно понимаю твои чувства к ней. К сожалению, Элвин их вряд ли теперь разделяет, поморщился дракон. Ведь как раз сейчас он улюблён в другую, которая выскользнула из его рук. Хотя, кажется, отвечает ему полной взаимностью. Он недвусмысленно глянул в мою сторону, чтобы я не пропустила намёк, и испытала хоть лёгкий укол вины. Мне это было понятно, что вся влюблённость Элвина крато Ломонова не стоит и полностью спровоцирована магическим порошком из корня мароки. Но я не могла в этом признаться, если не хотела выдать добродушную повариху, потому сказала неопределённо: Вот видишь, как быстро испарятся все его лёгкие чувства ко мне. Даже голову не забивай, это того не стоит. Майер, можешь сейчас дойти со мной до поста охраны и перед ними повторить, что я твоя избранница. Не уверена, что мой запрет на выход всё ещё не отменён. Бежать вздумала, усмехнулся Дракшеле, но шагал рядом в нужном направлении. Самое глупое решение. Старый демон сможет везде тебя атаковать, если вернёт себе право на твои поиски. Наоборот, будь здесь или поезжай в сердце Винус нами. Только в этом случае ты будешь от него в безопасности. Нет, а побеги от Зохары я не думаю. Уж определённо не в текущей ситуации, когда стала называться твоей невестой. Клянусь жизнью Марите, "Ариана заверила я. И всё же, мне нужна некоторая свобода, хотя бы иметь возможность заказать в Радышке новое платье". "Платье?" повторил он с усмешкой. "Да. Очень достоверно звучит. Твоя лучшая подруга в беде, из которой целый уже вряд ли выберется". Все мы уезжаем в столицу, над твоей головой до сих пор висит топор, который мы лишь на время придержали. Но ты, конечно же, первым делом побежишь заказывать себе новые платья. Айса, я теперь тебе жених. Хотя бы со мной можешь быть откровенной? К сожалению, я не могла. Потому что осторожные Шелли не одобрят, остановят, потому что Майер не выдержит. И расскажет Элвину, а тот всё ещё под действием мороки и потому не может рассуждать здраво. Майер, могу пообещать только одно. Больше никто за меня не будет ничего решать. Даже ты, мой возможный будущий супруг. Драк Шелли нахмурился. А вот теперь я начал беспокоиться. Не поехать ли тебе с нами? Мы сейчас на посте охраны оглушим этой новостью дозорных, а завтра все студенты будут знать, что ты избраница дракона. Не придушили бы тебя завистницы уже послезавтра. Не то чтобы это было всерьёз моё дело, но ты меня насильно в свою судьбу втянула. Сама ты не боишься? Демоны боятся только других демонов, дорогой. Моя улыбка засияла почти натурально. За весницами как-нибудь управлюсь, если среди них не окажется второй Хинанды. Кстати говоря, это странно, что тебя начала мучить совесть только в отношении меня, хотя Элвин знает, что наш с тобой союз мнимый. Твой же союз с его настоящей невестой вполне натуральный. Майер остановился и наклонился ко мне, почти коснувшись лбом моего капюшона. Прошептал едва слышно. «Никогда не говори об этом вслух, Айса. Это ведь и есть основное условие нашей сделки. Но сейчас, в последний раз, я объясню. Любовь дракона может стать настоящим проклятием». она бесконечна, невозможно, безапелляционно. Я предавал Элла много лет, не потому, что я предатель, а потому, что я дракон. И, может, именно поэтому мне так хотелось, чтобы он полюбил кого-то ещё, кого-то, кого, кого не при каких обстоятельствах любить нельзя. Так, вероятно, если он узнает о моём предательстве, то не разозлится слишком сильно, ведь будет знать «Насколько это невыносимо?» «И это случилось. Как бы ты ни избегала этой темы, именно это и произошло. Про Элвина я говорить не собиралась, но не удержалась и обняла Майера. Просто за всё, что в нём уже успела разглядеть». Если все предатели и лжецы были бы такими, то этот мир можно было бы назвать справедливым. Он попытался отстраниться, потом смешно зафорчал, а затем смирился и притих. И ему определённо не следовало знать, что, будь я на месте Хинанды, тоже выбрала бы Элвина. Хотя Майер заслуживает всех земных благ, и счастья не меньше. Просто все эти чувства насмешка богов. Такой факт необходимо просто принять, а изменить его вряд ли возможно. Шэлли отправились в Серцевину в тот же день. Я помогла им быстро собрать вещи, хотя у троих из пяти сумки ещё не были разобраны. Элвин лишь вздёрнутой бровью отреагировал на мою попытку сложить его рубашки. Потом откинул почти всё и взял лишь одну, а произнёс слова, не относящиеся к текущим хлопотам. Мы сделаем для твоей подруги всё возможное и невозможное, княжна. Я очень вам за это благодарна. Как ты уговорила Майера согласиться на помолвку? Кажется, мне это нужно знать, если мы с ним уезжаем, а ты остаёшься тут. Просто обратилась к его состраданию ми лорд. Вам точно не нужны шерстинные сюртуки в дороге. А если он полюбит тебя, княжна, ты останешься рядом с ним, если мой отец одобрит помолвку, вы будете разыгрывать отношения И может такой случится, что они сделаются реальными. В жизни бывает разное. Я ответила максимально честно. Вряд ли, милорд. Но если таковое произойдёт, я буду самой преемерной для него супругой и подарю ровно столько счастья, сколько сумею. Моя признательность Майеру безгранична. Я никогда о ней не забуду. Верю. Он произнёс сухо после паузы. "Но мне что делать в этом случае? Наблюдать за вами со стороны? Изображать его друга, организовывая вашу свадьбу? Притворяться, что никогда тебя не целовал? Они друг друга стоят. Да когда ж этот корень уже отпустят? Ух, тайша. Твои мизерные щепотки накопились и оказали не столь малый эффект, который ты расписывала. И сердце-то как ноет, словно надеется на что-то, чего быть не может даже в фантазиях. Мне же пока стоило не расклеиваться и просто закончить. Лучше напомните себе, что Майер меня только спас, и ничего больше под этим не подразумевалось. Но пока не заводите разговор с Янандой о расставании. Обещайте это. Почему вдруг? Элвин выглядел напряжённым, как если бы только ждал подходящие минуты, чтобы навсегда разорвать отношения с любимой женщиной. Княжна — это бесчестно по отношению к ней. Ради чего я вру? Ради Мариты. Ради Мариты. ответила я, глядя в его жёлтые глаза прямо. Её защита первостепенная задача, и главную роль на себя взяла ваша замечательная невеста. Никто не может быть уверен, что сделает демон, если ему разбить сердце. Я прошу вас подождать с откровениями ради моей подруги, то есть ради меня. Выкинутая карта была подлой. Но иначе я поступить не могла. Как э оттаровать взгляд от его лица, как если бы ждала чего-то очень важного на прощание. Но Элвин лишь попросил: "Уходи". Что? Я восприняла его прохладное распоряжение как отказ на мои увещевания. И Дракшель повторил спокойно: "Уходи, княжна. Мне нужно переодеться в дорожное". Если я начну раздеваться в твоём присутствии, то совсем не уверен, что Хинанда уже сегодня обо всём не узнает. Я сразу же подалась к выходу, несколько смущённая его откровенным намёком. Но Элвин добавил, вынудив меня остановиться уже в дверях. И ещё кое-что. Ты должна понимать, что, несмотря на все усилия, Мы можем не успеть. Марита уже на пути в замок Зохара. За будущей неделей он с ней может сделать всё, что угодно. Я понимаю, ми лорд, прозвучало довольно равнодушно. И это равнодушие мне многого стоило. Мне потребовалось ещё пару часов после того, как Шелли уехали, собрать собственные вещи и сделать нужные приготовления. По-хорошему, стоило подождать до завтра и лучше продумать детали, но у меня больше не было сил бездействовать. К сожалению, в приёмной я столкнулась с директором. Попыталась выглядеть как можно беззаботнее. «Добрый вечер, господин Дастерс». Но он на приветливость отреагировал хмуро с ведёнными бровями. «А ты куда собралась, Айса?» Утром начинаются лекции. Сейчас запоздавшие студенты возвращаются с каникул, но никак не уезжают. Я только до радушки. Нужно закупить тетрадей. И мне теперь уже можно выходить? Неужели вам не сообщили? Сообщили. Деконт будто читал все мои мысли и улавливал каждое лживое слово. Возьмите тетради в канцелярии. Скажи там, что я распорядился. Вид его однозначно говорил об уверенности. Директор меня не отпустит, если только будет в силах. Возможно, на такой должности он развил интуицию до почти магического уровня. Или всё же небольшая дорожная сумка в моих руках подсказывала, что вытять мне нужно совсем не ради тетрадей. «Значит, следует вести себя так, чтобы Виконт Дастерс больше не считал себя вправе мне указывать». «Но Шелли уехали в Сердцевину меньше двух часов назад», — напомнила я. «Понимаю, что позволено Шелли, то не позволено княжне. Но раз уж Майер Сао мой жених может, то почему бы не начать мочь и мне, господин директор». Прошу, отойдите в сторону. Вы здесь последний человек, с которым я захотела бы ругаться. Мужчина вдруг наклонился ко мне и проговорил сдавленно, но твёрдо. Твоё положение не так устойчиво, как ты пытаешься показать, Айса. За твою учёбу до сих пор платят зохр рока. Он пока не отозвал первый платёж. Но по слухам, ты теперь невеста драгшеля Сао. Какие же это слухи, удивилась я. Майер открыто об этом заявил. Но мужчина продолжал тем же тоном: "Твоё положение сейчас ещё более шаткое, чем когда ты приехала в университет Айса. Возможно, ты теперь не невеста великого князя, а избранница дракона". Притом всем известно, что драконы не выбирают избранниц среди простых людей. Чувствую я, что твоё шаткое положение черевато неприятным политическим конфликтом. Не оказаться бы мне в нём крайним. И возможно, лучше испортить отношения с Шелли и всё-таки обыскать твою дорожную сумку и убедиться, что ты прихватила в радужку все свои деньги и документы. или всё же подстраховаться и сообщить твоему жениху, которому уже. Хотя несложно отправить и две весточки в разных направлениях. Я испуганно ступила, но собралась и запустила руку во внутренний карман зимнего киdtка. Ухватила мешочек золотых кратов и протянула Виконту. Этого хватит. тобы вы мне дали время встретиться с майером в столице. Мне всё-таки интересно побывать в сердце Вене и сразу же обсудить с императором нашу помолвку. Признаюсь честно, я тоже беспокоюсь об искренности его чувств ко мне. И хочу своими глазами убедиться, что мой дорогой жених там скучает по мне, а не проводит время в компании других девиц. Моё честное признание, Никакого отклика не нашло. Директор подкинул на ладонь мешочек, прикидывая: "Судя по весу, хватит дня на три моей слепоте. Неделю. То есть ты едешь не в сердце вино", сразу понял он. "Хорошо, господин Дастерс, 3 дня. И умоляю, забудьте уже о великом князе. Он к моей жизни перестал иметь отношение". Забудьте, если сами не хотите нагнетать политические конфликты. 3 дня слишком мало. Шеле получит сообщение сразу же, как достигнут столичных ворот. Надеюсь, это не заставит их повернуть обратно. И сначала они выбьют титул для Аштара, а уж после задумаются, куда я пропала. Я снова огромную ставку я делала на характер демонов. Сложно представить, что Хинанда бросит дело на полпути, или Аштар не убедит остальных, что положение Мариты в любом случае печальнее моего. Теперь я без проблем покинула университет и уже в вечерней темноте понеслась в радужку. Не имея представления, к кому обращаться и как действовать дальше, но поскольку моя решимость была непоколебимой, Горожане отвечали на вопросы и приближали меня к цели. Эзвощик, который обычно работал лишь с центринскими купцами, согласился помочь, хотя и возмущался глупому требованию отправиться прямо сейчас в ночь. Его магическая повозка не запрягалась лошадьми, но управлять ею он всё равно обязан, как и следить за дорогой. Пришлось ему вызывать сына который жил на соседней улице. В качестве платы в одну сторону они приняли жемчужное ожерелье и старинные яшмовые серьги. По блеску глаз и неожиданной сговорчивости я поняла, что сильно переплатила, но торговаться пока не научилась. К сожалению, я отдала все золотые кресты директору, а моих оставшихся ювелирных украшений может на обратной дороге не хватить, если расценки будут такими же. Но я ехала туда, откуда обратной дороги может и не случиться. Потому эта забота сейчас не выглядела заботой вообще. Повозка летела по дороге, лишь слегка освещаемой звёздами. Извозчик постоянно громко ругался. Таким образом он бодрил себя и отгонял сонливость. Его сын спал на единственном диванчике внутри, чтобы занять место отца, когда тот окончательно устанет. Я ютилась в углу и старалась не мешать им обоим. Но если всё сложится как надо, то с таким рвением путь займёт меньше времени, чем обычно. Но и то выходит слишком долго. Ещё впереди ожидается порог, внутренняя таможня седьмой окраины, которую центринского перевозчика может и не пропустить без соответствующего разрешение